Спустя три года мог стать слушателем баховской музыки длиннолицы, робкий и трудолюбивый юноша-христиан Гелерт. Ему доведется войти в историю литературы популярнейшим писателем Германии и странным образом соединить в своих сочинениях два, казалось бы, таких противоположных течения, как рационализм и сентиментализм. Зимние летние цимермановские концерты привлекали много слушателей и не только знатоков или любителей музыки. Собирались здесь и чиновники, и купцы с расфронченными женами. Было много студентов, посещала концерты и публика из академических кругов, за пивом, кофе и табаком проводили музыкальные часы, слушали и солистов, и оркестр. Бах любил в ансамбле исполнять партию «Альта» и управлял притом оркестром. Он мог, дирижируя, вести партию «Клавесина». По свидетельству современника, Иоганн Себастьян дирижировал в очень живом темпе и с большой точностью. Представляем себе облик дирижирующего Баха. Он в нарядном платье и артистическом парике, стоит около контрабасиста. Во внешности его, кажется, нет ничего выдающегося, но он преображается во время исполнения. Со свитками нот в руках коренастая фигура делается ловкой, подвижной, глаза, губы вместе с руками, весь дирижерский аппарат участвует в передаче воли оркестру. Он не всегда сдержан на репетициях, но в час концерта артистически деликатен, точен, в движениях сказывается музыкант-виртуоз. Публика любуется. Но не столько тем, что звучит, сколько тем, как звучит музыка у господина Капельмейстера. Сколько баховских премьер прошло в летнем павильоне кофейни и в зале на Катариненштрассе скрипичные клавирные концерты, партиты, сюиты, сонаты для скрипки и флейты для гамбы. К этим годам относятся создание Бахом клавесинных концертов. Большей частью это переложенные скрипичные концерты, написанные раньше. Он сочинил концерты для одного, двух и трех солирующих клавесинов. Такие концерты могли пополнять репертуар публичных выступлений. Но не только. Они предназначались для домашнего музицирования Иоганна Себастьяна со старшими сыновьями. Среди клавесинных вещей, созданных им в 30-х годах, есть и концерт для четырех клавесинов 1065-й, переработанный из концерта Антонио Вивальди для четырех скрипок. Редкий по красоте звучаний концерт для клавиров лейтой и скрипки. Знаменитый ля-минорный тройной концерт 1044. -й. Не транскрипция, а полностью оригинальное сочинение. Скажем несколько слов хотя бы об одном из клавесинных концертов с оркестром Баха 1052. -й о трехчастном, первом, ре-минорном, переработанном, скрипичном. Будто издавна знакома тема жизнеутверждающего аллегро — обаятельные соло-клавесина, волевой ритм. Никаких зрительных образов не предлагает нам Бах. Только слушать, только любоваться музыкой. Начинается характернейшее адажо. Баховская Адажу, Снова ощущаешь соприкосновение с красотой в ее высшем проявлении, когда эстетическая родница с идеалом этическим. Красота сплавлена с добром. Зерно темы, брошенное в звуковую почву адажу, в эти минуты магически вырастает в зрелое древо жизни, вобрав всю мудрость ее. Именно это баховское адажио захочется услышать когда-нибудь в час высшего счастья, а может быть и в последний час твой, чтобы примирить личный скорбь с торжествующим бессмертием жизни в мире. Высказавший себя в финальном аллегро, как бы передает господство сопровождающим инструментом, лишь иногда выходя на первый план. Быстрая, артистически виртуозная, обширная финальная часть насыщена полифоническим содержанием. Она завершает концерт как идеальную конструкцию. В музыкальной коллегии Юаган Себастьян не чувствовал повседневного гнета со стороны начальствующих нос.